— Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу, — согласилась наконец Олеся. — Только смотрите, уговор лучше денег. Не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что. Человек вы, хотя и добрый, но только слабый. Доброта ваша нехорошая, сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите вверх брать. А сами им, хотя и не хотите, но подчиняйтесь, Вино любите, а также... Но да все равно. Говорить так уж все по порядку. До да нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла. Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете, богатым никогда не будете. Говорить дальше? — Говори, говори, все, что знаешь, говори. Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым умрете. Радости вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы. Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите, такое у вас дело одно выйдет, но только не посмеете, так снесете. Сильную нужду будет терпеть. Однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека, и совсем для вас неожиданно, только все это будет еще через много лет. А вот в этом году, я не знаю уж, когда именно, карты говорят, что очень скоро, может быть, даже и в этом месяце. «Что же случится в этом году?» — спросил я, когда она опять остановилась. «Да уж боюсь даже говорить дальше». Падает вам большая любовь со стороны какой-то трифовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или и девушка, а знаю, что с темными волосами. Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси. Что вы смотрите? — покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. — Ну да, вроде моих, — продолжала она, машинально поправляя волосы, и еще больше краснея. «Так ты говоришь, большая трифовая любовь!» — пошутил я. «Не смейтесь, не надо смеяться!» Серьезно, почти строго заметила Олеся. «Я вам все только правду говорю. Ну, хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?» «Дальше! Ох, нехорошо выходит этой трифовой даме хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя. Печаль долго ей выходит» а вам в ее планете ничего дурного не выходит. «Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек, я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила. Ну уж этого я не знаю». — Да и вышло-то так, что не вы это сделаете, не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется. Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.